Во первых вот эти записки, которые я просмотрел вчерашнее, я хочу на них тоже отвечать. Поэтому... Он сам Записки, если вы хотите передать, я их буду смотреть, но позже они могут пойти в книги. Потому что я решил сейчас а, решил сейчас реанализировать все записки, которые ко мне приходят по интернету, на выступление. Из них я отбираю те, которые могут помочь всем, и их ввожу э, в книги. Так что э, записки, если вы посылаете, я их читаю. Но вот этого на сегодня достаточно. Так, давайте начнем с того, что мы приведем все в порядке. Что что? Погромче, хорошо. А, ну вот смотрите, так работа над собой. Я сегодня общался с этим человеком, с бизнесменом. Разговор шел на разных, о проблемах, о, о том, как работать над собой. Он говорил о том, что прочитал мои книги, говорил, что благодаря книгам он прошел многие ситуации, которые раньше были не проходил. Потому что э, в бизнесе тема предательства, э, тема крушения идеалов, надежды и так далее проходит практически у каждого. Но когда это связано с работой, пройти это можно, когда это связано с близким человеком, это гораздо тяжелее. Вот. И вот мы начали говорить о технике работы над собой. Он говорит, знаете, я решил, что когда пишешь, то это эффективнее действовать. То есть я не просто проговариваю что-то. Я пишу эту фразу, и мне легче. Он говорит, как вы считаете, стоит ли это делать или нет? Я говорю, понимаете, в чем дело? Когда пишешь, идет мощное усилие, и оно, это так сказать, настолько может усилить импульс, что если импульс не точен, могут быть потом последствия. Поэтому обычно, вот я говорю, как я, вот если я себя не диагностирую, я как бы внутренне повторяю что-то, я ощупываю, и вот когда я почувствовал, что-то вот пошло, легче стало, вот тогда уже об как бы этом можно усилить. Но увлекаться, скажем. А, еще мало что-то поняв и давать вот такие жесткие силовые моменты преодоления говорю, с моей точки зрения а, рискованно он говорит, так я как раз по вашим книгам делаю я пишу, пускай у меня идет из души злость пускай идет агрессия пускай снимется там агрессия к женщинам а, потому что ну, как я понял, он говорит начинается все с претензий к близким людям, к любимым женщинам я говорю, вы правильно говорите Но, что такое злость, что такое агрессия? Это претензии. Откуда они идут? Они идут тогда, когда мы не можем принять травмирующую ситуацию. То есть злость – результат нежелания принять травмирующую ситуацию. Поэтому лучше писать, я принимаю любую боль, любую неприятность, как данную Бога. Он говорит, вот я об этом не подумал. Ну и начинаем говорить дальше о различных проблемах. И я посмотрел его поле. А, в поле деформации, характерные для смертельного уровня. То, что я называю, смерть в поле. Мне стало интересно. Он прочитал мои книги. Он, в принципе, прошел все ситуации. А в поле катастрофа. Я хотел ему об этом сказать, потом думаю, непонятно. Думаю, не, не буду сразу говорить. Посмотрим Через некоторое время Мне было интересно Разобраться как бы со стороны И вот мы начинаем говорить дальше И я продолжаю Я говорю, вот смотрите Когда я начинал работать Я говорил о том, молился, просил, чтобы из моей души Ушла агрессия Ушли претензии, ушла обида, ушла ненависть Потом я понял, это результат Это все приходит тогда Когда я не могу принять боль Не могу принять травмирующую ситуацию Значит, я стал молиться несколько иначе. Я стал молиться, чтобы, так сказать, просить, обращаясь к Творцу, чтобы я мог принять эту боль, чтобы я принял ее как данное им очищение. То есть, первое, принять любую болевую ситуацию. Второе, понять, что эта боль необходима для очищения души. И в этой боли нужно сохранить любовь. И тут подключился еще один, он говорит, вы знаете, А, а вот если я, скажем так, вот мне женщина боль доставила, и я где-то внутренне ее так на дистанции держу, вот так можно, я говорю, так нежелательно. Он говорит, а почему? Я говорю, потому что вы позволяете перетряхивать себя на какой-то процент, а остальное, вот это лучше делать. Так вот, что получается. Вы пытаетесь управлять судьбой Судьба масштабнет нас. Когда человек пытается управлять своей, своей судьбой, а сам не меняется, это всегда очень большие проблемы. Хочешь изменить свою судьбу, изменись сам. А когда человек не меняется, более того, принимает частично травмирующую ситуацию, значит, это проблема. Я объясняю, говорю, вот поймите, для чего нам дается боль. Боль дается для того, чтобы мы изменились. Нам больно. Мы должны отстраниться от человеческого, принять, во-первых, эту боль. Но для того, чтобы пошли изменения, нам нужна другая точка опоры, чувство любви. Если идет просто боль, а любви нет, эту боль выдержать невозможно. Вот здесь в одной из записок, я сегодня смотрел, женщина пишет, как принять, как научиться равнодушно принимать измены мужа. Так вот, равнодушие – это смерть. Равнодушие – это отсутствие чувств. Измена никогда не будет, не должна равнодушно приниматься Измена это боль Так вот, если муж изменяет, значит привязанность женщине к нему, к семье, к чувственности, к сексуальности ушла за опасную черту Значит причина в этом, значит себя нужно менять И насколько это боль сильная, насколько сильнее нужно стремляться к любви Тогда будет трансформация Если же любви нет, тогда боль выдержать трудно, и тогда человек идет либо в равнодушие, либо в ненависть. Конечно, еще и и то, и, то, и, то, и то. Поэтому от боли убегать нельзя, нужно научиться ее правильно проходить. Правильная боль проходится тогда, когда мы знаем, что она полезна, и второе, когда мы научились сохранять любовь в момент боли. Самая высшая боль – это боль, когда перетряхивается основой чувственное счастье, перетряхивается будущее. Так вот, вот я процент проведал над собой эксперимент. У меня э, судорогой свело ногу. Я начинаю себя диагностировать. Что это такое? Это унижение желания из жизни. Думаю, ну если это полезно, почему тогда я должен ногу Я оставляю ногу. И говорю себе, это полезно, все нормально. А боль дикая. Раньше просто скажем, немедленно ногу выравнивал, чтобы этой боли избежать. А здесь я себе говорю, если это полезно, я буду держать. Что произошло? Произошло удивительное явление. Боль какой была, такой осталась. А по моему ощущению, она уменьшилась раз в пять. То есть, когда чувство любви есть, когда нет страха и желание как можно быстрее от боли убежать, когда понимаешь, что это тебе лечит, то боль сохраняется в тех же масштабах, но проходящие намного легче. Вот механизм преодоления боли. Почему? Когда раньше цветы сжигали на кострах, он молился, да, ему больно, но он эту боль выдерживал. И даже в момент вот этой гибели физической он любовь сохранял. И у него не было ни ненависти к другим, ни обниму себя. Так вот, правильное отношение к боли. И поэтому я, я эту тему начал развивать дальше. Я говорю, вы знаете, если человек, когда идет обида, какая-то неприятность, хотя бы на один процент оставляет, защищает себя, то тогда изменений полных не происходит. Если нет полных изменений, значит нет импульса к любви. Потому что... когда человек постремляется к любви, он может себя, то есть происходит разрушение полное себя и восстановление через любовь своей структуры. Вот это смысл развития. В чем смысл развития? Вот представьте, идет, идет ситуация в будущем, в которой вы не готовы. Вы ее не пройдете, это смерть. Все, адаптация закрыта. Значит, для того, чтобы вы вошли в ту ситуацию, вы должны изменить свою структуру информационную. Она не может меняться по два сантиметра, она меняется целиком. Но это целиковое изменение А информационная структура — это есть разрушение. И здесь можно выжить только тогда, когда точка опоры выносится на другой план. И когда идет изменение полное. Если же вы изменились на 80%, а внутри что-то не меняется, адаптации к новой ситуации не происходит. Частичная адаптация закрывает наши возможности. Поэтому что получается? Когда человек готов простить на 50%, на 80%, на 90%, но где-то в душе не принимает и не прощает, значит изменение не происходит. А когда изменения не происходит через людей, тогда оно идет уже через распад судьбы, через болезни и все что угодно. И я поэтому объяснил, что нужно молиться, что мы принимаем любую ситуацию как данную Богом, что мы готовы измениться, что мы сохраняем любовь в момент разрушения и потери человеческого. Я говорю, вот вы понимаете, вот маленький нюанс. Я чуть-чуть изменил Понимание, как относиться к ситуации. Но вот это вот, гораздо важнее, чем любые самые силовые техники. Потому что техника без понимания. Рано или поздно проблемы. Вот все, все, все это сказал. Потом смотрю его поле. Все, чисто. Прошло несколько часов. Я опять смотрю его поле. Чисто. Все, смерти поле нет. Всего-навсего. Он просто понял, для чего, как бы, как... Чуть-чуть в более масштабном мете, как относиться к травмирующей ситуации. Что нужно объяснять своей душе, что это боль не случайно, что надо дана Богом, что она помогает нам измениться. Она помогает через чувство любви нам измениться и стать другими, более талантливыми, более любящими, более добродушными. Но это происходит тогда, когда мы меняемся полностью. Так вот, я, у меня не было и мысли ни сеанс проводить. Не объяснять, что там у вот тебя очень плохо, и нужно отмаливать то-то и то, -то. А всего-навсего, просто я уточнил какие-то моменты, как относиться к боли, как относиться к обиде от любимого человека. И этого оказалось достаточно. Вот когда эти моменты видел, вот тогда я понял, что без понимания, рано или поздно, любая техника дает все большие проблемы. И когда мы пытаемся как-то закрыться с помощью талисманов, оберегов, заклинаний, через молитву пытаемся защититься, это мы ставим плотину, вода накапливается, потом это все будет снесено. Поэтому самая лучшая защита, это не закрываться от чего-то, а измениться, и тогда сама причина всегда уйдет. Потому что любая проблема, которая приходит к нам, вызывается нашим внутренним состоянием. Вот это то, что я хотел сказать перед тем, как мы посмотрим свою жизнь. Так вот я еще раз хочу сказать: когда вы пересматриваете свою жизнь, любую боль на уровне тела, духа или души принимаете как помощь сверху и возможность измениться. Причем самая первая боль идет самая чищающая, но самая болезненная и которую тяжелее всего принять через другого человека. И насколько мы принимаем боль от другого человека. видим в этом Божественную волю, насколько мы не даем оценки и не ощущаем себя правыми в момент боли, настолько мы проходим ситуацию. Потому что если, скажем, у человека есть ощущение своей правоты, если он анализирует, сопоставляет и рождается критика, изменение становится невозможным. И дальше, чем духовнее человек, чем масштабнее, так сказать, его духовные параметры, тем незакрытая тема осуждения медленно, тонко дает тот яд, который разворачивается и начинает его унивать. Я в одной из лекций описывал ситуацию, когда пациентка у меня была, и там были претензии к сыну. И претензии в плане и и, сказать идеалов и так далее. И я говорю, как бы сын себя был, здесь осуждение быть не может. Если он так себя ведет, значит, это его беда. Осуждать его нужно помочь. А помочь нужно, изменяя себя. Внутренне пациентка мне не поверила. Она решила все-таки как-то изменить психолог, специалисты и так далее. В результате сначала геморроидальные моменты, сильные, а потом онкология. Все. Программа самоуничтожения или по голове, или по Так вот, когда мы видим, что тот человек плохой, который нас обидел, и хотим только его изменить, чтобы он стал хорошим, вот тогда у нас начинается проблема. Потому что если приходит боль, проблема в нас. Меняться должны мы. И вот насколько мы это понимаем, насколько мы видим божественную волю во всем, настолько есть шанс измениться и через себя изменить окружающий мир. Поэтому сейчас проходим по жизни, и все моменты, боли проходим именно как возможность через боль измениться, ощутить вторичность человечества, принять его разрушение и после этого измениться, сохранять чувство Ребенка. Потом будем выяснять проблемы. Сейчас мы работаем. Прошу. Еще момент важный, когда мы сильно обижаемся на близкого человека, всегда, практически, мы одновременно обижаемся на себя. Почему? Если я не принимаю травмирующуюся ситуацию, у меня идет вспышка агрессии и всегда в две стороны – другому человеку и к себе. Поэтому, когда вы проходите по жизни и прощаете, принимаете боли другого человека, Снимайте претензии недовольство не только и, но и собой. Вот этот момент очень важный. Почему? Потому что я замечал, многие, я это повторяю, и буду повторять до тех пор, пока я не увижу, что в результате прочтения книг люди восстановили себя. Так вот, многие, прочитав книги, работая над собой, снимают полностью практически претензии к окружающему миру, близким людям, а ситуация не выравнивается, потому что не снято недовольство собой. И если оно вот обвинение себя нельзя обвинять других нельзя обвинять себя, пока человек, сожалеет о прошлом, он будет всегда обвинять себя или других. Так вот, пока есть сожаление о прошлом, обвинение себя, недовольство собой, ситуация не закрывается. Агрессия в ту или другую сторону есть агрессия, И пока она есть, извинения не происходит. И еще момент. Вот я смотрел у этого человека, у него начинается проблемы. скажем так, намечается какой-то бизнес. Перед этим полный разум. Причина понятна. Тема зависимости от судьбы повышенная, Значит, Чем сильнее мы зацеплены за деньги, тем перед тем, как мы их получим, будет больше испытаний. Чем сильнее зацеплены за судьбу, тем перед чем-то более-менее удачным, мне будет более жестко отрывать от этого Так вот, почему? Вроде бы ситуацию проходит человек, недовольство собой снимает, претензии в плане судьбы снял. Почему это продолжается? А ситуация очень простая. Если в юности у нас были моменты острого недовольства судьбой, то они уже сидят на детях. И как бы мы себя правильно не вели, пока мы детей не приведем в порядок, это дело будет повторяться. Значит, так вот, если человек реальный пересматривать свою жизнь, как бы вместе с собой молит, за себя молиться из за детей, выравнивать мировоззрение. тогда этот процесс можно ускорить. А так, если человек уже загрузил детей, то это может быть и лет 20-25, на то, чтобы, проходя правильно все эти ситуации, привести детей в порядок. Поэтому я хочу подчеркнуть важность того, а, важность правильного отношения в юности к ситуации. Когда вы хотите себя изменить, почаще пересматривайте свою юность и все события, которые там происходили. Я заметил одну ситуацию. Вот у меня пошли дела на лад, у меня тут же выскочила депрессия. Я начинаю смотреть не понимаю, что делать. На ровном месте. Все хорошо, а у меня депрессия. Я посмотрел, что делал. В начале 70-х у меня, как то, что называется, судьба была разрушена полностью. От начала до конца. И периодически в моей жизни каждые 10 лет идет разрушение просто. Снизу только все. Так вот, когда это произошло первый раз, я на удивление прошел это, я считаю, нормально. На моменты уныния недовольства судьбой будет. Так вот, если есть моменты недовольства судьбой, то вылезать они, как депрессия, будут не тогда, когда вам плохо, а когда вам хорошо. Поэтому получается интересная ситуация. Вот и у вас сплошные неприятности, и ваша программа самочетой депрессии, депрессия и недовольства судьбой, будет дремать. Когда только все на лад, У вас тут же усиливается зависимость и вспыхивает давным-давно забытые эмоции. Но они вспыхивают уже не как недовольство Они вспыхивают как конкретная программа самоуничтожения. Как депрессия и все что угодно. И вот по этой схеме люди болеют умирают. Скажем, человеку суждено там 40 лет получить огромное счастье, удачу и прочее. Ему в 20 лет дают разрушение всего. Он дает дикую программу самоуничтожения и здоровье. Все зарастает. Он живет. 40 лет он получает огромное счастье. Рак легких умер. Почему? Никто не понимает. 20 лет программа сдала своего времени. И потом активизировала. Значит, хотите быть счастливыми? Научитесь сначала быть счастливыми внутри. Если вы внутри не научились за всю жизнь быть счастливыми, то тогда внешнее счастье вас убьет. Закон счастья очень простой. Я на одной из лекций говорил: Хотите быть счастливыми, ваше внутреннее счастье должно быть больше, чем внешнее. Все. Если мы внутри счастливыми не можем научиться тогда мы будем зависеть от внешнего счастья. И счастье еще раз хочу подчеркнуть, убивает быстро и незаметно. Поэтому богаты счастливы. Благополучно бывает тот, кто все это уже имеет внутри. Внутреннее богатство – это любовь, которая ни от чего не зависит. Потому что из любви все рождается. Из любви рождается чувства, чувства обнимает настоящее, прошлое и будущее. И из чувств рождается все. Рождается интеллект, способности, деньги, все угодно. Так, я перехожу к запискам. Я постараюсь отвечать сейчас коротко, чтобы максимальное количество записок. Благодарю за ваши книги, они мне очень помогают, одновременно занимаясь э, ТН-ситхи, трансцендентальной медитацией Махариши, как вы относитесь к его технике, в последнее время у меня участились простудные заболевания, в моей невестке аллергия, подскажите пожалуйста на что обратить внимание. Значит, я смотрю по автору записки, значит, снижение иммунитета, Тема: многократные пожелание смерти себе, программа самоуничтожения, причина. контакт с высшими планами. Мы забываем одну простую вещь. Когда мы через медитацию, через все эти техники восточные, выбрасываем, выходим в тонкие планы, проходим в свое подсознание, мы должны быть чистыми. Если у нас этой чистоты нет, то начинается наше очищение. Отрывает все, что грязно. Вместе с жизнью. Поэтому для того, чтобы заниматься такими делами, нужно сначала Нужно научиться сохранять любовь в любой позиции. Нужно научиться перестать обвинять других людей, Нужно научиться проходить любую травмирующую ситуацию. И вот тогда медитация может вам дать прикосновение увеличить ваш духовный запас. Потому что духовность это огромная опасность. Чем духовнее человек, тем опаснее его ошибки. Так вот, мы не, науч... мы не сделали первого шага. Мы не научились внутренне быть гармоничными. Поэтому все вот такие техники, которые сейчас щедро предлагают в различных школах, кружках и сектах, это в принципе я считаю медленное самоубийство. Ну и вам решать уже. У отца болит левая нога уже 11 лет, врачи не могут поставить диагноз. Обошел всех знахарей и целителей. Смотрим, что у отца. Раз, два, три, четыре. Четырехкратное пожелание смерти себе из-за неудачи по судьбе. А что получается? В юности были неприятности по судьбе. Было долгое стабильное недовольство судьбой ситуации самой. Все это он сбрасывает на детей. Смотрим, что у автора записки. Готовность принять удар судьбы, смертельная. Значит, когда начнут чистить через перетязку судьбы, автор записки может умереть. Значит, что нужно делать? Нужно, чтобы отец имел неприятность по судьбе непрерывную. А это боль в ноги. То есть, через проблемы отца, идет как бы сброс вот этой негативной энергетики и спасение ребенка. То есть время разбрасывать камни, время их собирать. Поэтому, чтобы отца было нормально, ему нужно вернуться в детство и юность и прожить жизнь правильно. И соответственно и ребенку провести себя в порядок. Это будет лучше. Как вы относитесь к самовнушению и фразам «я есть сила, я есть любовь»? Я же писал в Я сместил акцент и чуть не ослеп. Так вот, когда человек говорит, что у тебя есть сила, есть любовь, это означает, что для более любовь пустой звук, он его куда угодно воткнет. На первое, на второе, на пятидесятое место. Значит, что получается? Что такое аутогенная тренировка? Вот сейчас ученые остановились, что генам можно давать команды голосом, потому что гены имеют не только физическую, но и волновую природу. Ну, в принципе, об этом давно, давно говорится в священных книгах, я к этому пришел 10 лет назад, а сейчас это уже опытным путем доказали. Что это означает? Это означает, что произнесенная фраза воздействует на генотип. Не просто на судьбу, не просто на сознание, а на генотип. То есть мы можем на наше подсознание, произнося фразы, воздействовать, причем очень сильной степени. Так вот, мы думаем только о том, как сильнее, глубже войти в подсознания И реализовать наши фразы, наши намерения. Но ну, вот, такая фраза, вот если она будет перенесена на уровень. Так, нельзя смотреть, слишком проблем много, ладно. Хотел проэкспериментировать, при всех нельзя. Так вот, вкратце, если человек, да, так сказать, вот, вот тот уровень, на котором, скажем, я смотрю, если вот человек начнёт... прочитав мои книги, на какое-то время будет держаться вот на этом уровне, и начнет такую фразу повторять, я не знаю, что там будет. В лучшем случае выживут его дети. А я думаю, у него будет шансов очень мало. Даже. Поэтому, это классический вариант того, что мы учимся становиться сильными, сильными в духовном плане, и мы совершенно не понимаем, чему это приведет. Поэтому я, бы, я как только я вижу техники, чем техника эффективнее, тем больше опасных последствий. Самая лучшая техника – это правильное мировоззрение. Это, как правило, мировоззрение религиозное. Но каждое религиозное мировоззрение изложено человеком, поэтому в каждой религии всегда будет изъян, хотим мы или нет. И только в чувстве любви изъянов нет никаких. Вот непосредственное контакт с Богом идет не через сознание, а через чувство любви, через наше ощущение. Поэтому наше сознание – И наши представления о Боге никогда не будут точны. И поэтому, когда мы пытаемся мыслями понять божественную логику, мы всегда а, будем отставать. Посоветуйте, что делать моему мужу. Его кинули партнеры на большую сумму. Он страшно переживает по этому поводу. И через суд хочет вернуть свое. Что делать? Ваши книги столько раз выручали нас. Мы старались исправляться, молимся, но, видимо, выходят новые пласты. Посмотрим, что у мужа. Сейчас получше, наверное, на лекции. А, ну да, через жену. Потому что до этого я смотрел утром записку, там может была трехкратная программа с и шансов выжить процентов 20. Сейчас 90. А жена где-то приняла ситуацию, и, наверное, он взял информацию. Так вот, через суд можно требовать деньги назад, а переживать по поводу того, что проблема, это это усугубляет свое состояние. Еще раз говорю, любая неприятная ситуация, когда она случается, это спасение, потому что дальше будет хуже. Вот если нет принятия травмирующей ситуации, можно быть спокойным, дальше будет гораздо хуже. И насколько вы увидите божественную волю в этой ситуации, примите ее, настолько будет лучше. Поэтому научитесь, еще раз говорю, правильно относиться к любой ситуации. Внешне вы делаете то, что, сказать, предписывает нам человеческая логика, А внутри, мы же двойственны, мы божественны по сути. Поэтому внутри должна быть только божественная воля. а снаружи допустимо человеческое. Периодические головные боли в правом виске, также печень в почка. почве. Нет ощущения устойчивости и стабильности. Но ваши книги помогли избавиться от многих проблем. Спасибо вам. Так вот, ощущение устойчивости и стабильности – это уже болезнь. Когда человек мечтает о стабильности, это уже болезнь. Почему? Потому что любовь – это отдача энергии и изменения. Меняться нужно. Если человек так остеневает, энергия падает и любовь уходит поэтому мечта о стабильности это мечта о падении энергии в уходе любви в конечном счете кто мечтает о стабильности? в среднем тот кто работает с перегрузкой так вот стабильность это медленное самоубийство а перегрузка это быстрое самоубийство когда человек рвет жилы, чтобы чего-то добиться никогда ни к чему хорошему это не доводит и деньги дети пропадут И результат, конечно, в счете разгонится. Потому что, когда мы себя насилуем, это означает, нам не дают свыше, а мы пытаемся бороться с судьбой. Так вот, иногда нужно отпустить, привести себя в порядок. И со второго захода у человека получается все очень легко. То есть, с судьбой бодаться не стоит. Мой сын не хочет учиться и работать. Постоянно хамит, оскорбляет, ругается, спорит, требует всегда деньги и всегда ищет легкий путь. Что надо сделать, чтобы сын стал достойным человеком? Я хочу развестись с мужем, но никак не получается. Два года я почти три с ним не жила. Но он опять приехал к нам и живет, мотивирует что живет с сыном и для него. Значит, смотрим, что у сына. Смерть в поле. А, уровень гордыни. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять раз. В одиннадцать раз выше смертельного. Кто автор? Мать. У матери презрение к мужу в плане судьбы идеала расовности. Сын. Поэтому муж приезжает и унижает ей судьбу и ее идеалы. Потому что когда она получает унижение, это шанс спасти сыну жизнь. То есть у сына, что такое судьба? Это масштабное желание. Это мое желание, моя честность. только в масштабе многих жизней. Поэтому, когда женщина не принимает перетряски как бы основ, ей, насколько сильно она не хочет жить или осуждать мужа, настолько ее ребенок потом не может, он рад своим желаниям. И тогда, ради своего желания, он готов на все. Он готов убить, сказать, ругаться матом, оскорблять. То есть, его желание священно и неприкосновенно. Вот отсюда все идет. У матери неприятие а, очищение, а ребенок уже, можно сказать, безнадежен. Так что, начинайте с себя. А, спасибо за ваш труд. Работаю по вашим книгам с 98 -го года. Все 8 книг почти наизусть. И видеокассеты тоже. Пожалуйста, в каком состоянии сейчас? В правильном ли я иду? В состоянии неплохом. А вопрос. С детства до сих пор очень боюсь темноты, не могу смотреть на кровь. Какие нарушения видите в моем поле? Я уже говорил об этом не раз. А, тот, кто боится крови, тот, кто боится летать на самолет, тот, кто боится темноты, одиночества, это все дело лепности. привязанности к жизни, к любимому человеку. Как работать, вы знаете. Год назад пригласив нас в Алматы, оплатив нам годовое проживание и учебу на дочери, муж пропал, с которым в разводе, оставит нас в чужом городе без ничего. Над чем не работать, чтобы изменить эту безвыходную ситуацию. Что вы видите в моем поле? Во-первых, ситуации безвыходных не бывает. Вот сама постановка вопроса, безвыходная ситуация, это уже, посмотрите, вот когда я говорю, ситуация безвыходная. Значит, я энергию отдавать на ее решение не буду. Я остановился у себя выплеск энергии, а именно энергия – это жизнь, это любовь, это изменение. Поэтому, когда я себя говорю, что ситуация безвыходная, я торможу выплеск энергии, у меня уходит любовь, и ситуация разрушается. Поэтому научитесь вещи называть своими именами. Безвыходных ситуаций не просто нет, они невозможны безвыходной. Любая ситуация, которая дана нам Богом, она решается. И решать нужно правильно. Нужно, в первую очередь, идти к любви, и через это будет восстанавливаться все. Насколько мы концентрируемся на чем-то другом, вот здесь явная концентрация на благополучной судьбе, настолько, когда судьба рушится, мы считаем ситуацию безвыходной. Так вот здесь явная концентрация на благополучии. Муж вызвал жену, дочь, начал помогать, и у них резко завалилось поле. Значит, дальше ребенок может погибнуть, и жены могут быть проблемы. Его отвели. То ли а отводят так, или у него пропадает желание. Или влезает в долги огромные, на ровном месте. Или у него начинаются, начинаются дикие проблемы со здоровьем, или он должен куда-то скрыться. Но если его поведение невольно начинает убивать живую дочь, ему сначала намекает, у него пропадает желание помогать. Если он все равно говорит, я буду помогать. У него начинаются проблемы по судьбе. Если я все равно помогу, тогда он может погибнуть. Поэтому своим чувствам надо верить. Это первое. Второе. Когда вы а, ожидаете благополучия, когда вы мало прикладываете усилий, мало отдаете, у вас проблемы будут всегда. Поэтому не унывайте, не унывайте, не отчаивайтесь. Ищите работу, ищите возможности. Поверьте, если вы в гармонии, вам все дадут. Все, что вам надо, дадут. И столько, сколько надо. Нужны деньги, получите деньги. Нужно, сказать, образование продолжать, будет возможность. Мы не представляем, насколько на тонком плане уникален и разумен мир. Поэтому, если человек душой чист, Он не может, невозможно ему он, скажет, остаться без поддержки, без помощи, без дальнейшего развития. Помог. Но чистота души подразумевает не просто, вот я чистый лучше всех. А чистота души должна быть поддержана. Поддержана готовностью заботиться о других, отдавать, работать, устремляться к любви, меняться. И вот если это у вас тенденция будет, тогда будет все В чем причина моих нездоровых почек? Левая почка смочена, деформирована с кистой и камнем. В правой почке только камушки. Камни дробятся, выходят и опять образуются. Помогите узнать причину. Очень благодарна за книги, которые я читаю. Что здесь я вижу? Левая почка, в первую очередь, выходит идет недовольство собой и судьбой. Причем достаточно долгое. Как только мы говорим, да что за жизнь собачья, вот через 10 лет камни в почки уже обеспечены. Схема-то простая. Значит, для того, чтобы у нас было все нормально, хотя бы нужно, еще раз говорю, нужно научиться вещи называть своими именами. Хочется сказать, знаете, как анекдот по Фрейду, ну, так сказать, грубовато я не буду говорить. А, так сказать, ну, аллегорично. Это когда муж хочет, хочет сказать Жене, дорогая, подай, пожалуйста, мне горчицу. А вместо этого говорит, ну что ж ты такая секай всю жизнь отравила. Так вот, вы должны обратно говорить. Какая у меня прекрасная судьба, она мне не случайно дана. Вот когда хочется воскликнуть, вот какая жизнь собачья. Вы говорите, у меня прекрасная судьба, меня, сказать, я это заслужил, я это принимаю. И вот когда вы так будете говорить, поверьте мне. Потому что, а, а, когда у вас стресс, боль, момент боли, чтобы выжить, открывается подсознание. И наши возможности в стрессе неимоверно врастают. Поэтому если в стрессовой ситуации человек озлоблен, он себя убивает сразу. И наоборот. Если в стрессовой ситуации он не на судьбу, а говорит вслух, это принимает, тогда Тогда можно в момент, ну скажем, стрессовой сильнейшей ситуации вылечить себя буквально за несколько минут. Все. Научитесь правильно себя вести в стрессовой ситуации. Научитесь э -э, хотя бы не ругать свою судьбу, а почему бы и не похвалить. Судьба это, я, я сказал, тоже сущность, с ней можно общаться. Вы улыбаетесь судьбе, она улыбнется вам. Вы ее ненавидите, она вас будет ненавидеть. Но судьбу будет бороться бесполезно. Так что, э, так сказать, насколько мы улыбаемся миру и отдаем ему любовь, насколько мы все это получаем назад. Если можно, ответить, пожалуйста, как мне изменить ситуацию с мамой, дочерью, бывшей женой, которая отвергает знания, у которых нет веры, нет любви к Богу, Думаю, по причине одержимости поражения души темными силами. Можно ли победить невежество? Если бы страдали только они, но и страдают и внуки, а значит нет будущего, наверное, всех нас. Вы знаете, есть категории людей, которые а, понимают только опытным все путем. Словами не услышат. Им можно сообщить информацию, и больше их трогать не надо. Потому что когда а, человек... который может учить только удары судьбы, получает помощь, объяснение, но не получает горького опыта, он не, не верит и не ценит это, и он опять потом свалится. Поэтому нужно спокойно воспринимать. А, просто почему информация моя, в моих книгах работает и часто меняет, вот сколько я слышал, и судьбу меняет, и все По простой причине. Потому что человек уже научился мучиться, Он научился где-то внутренне проходить. Он готов. И моя информация, она всего-навсего доводит его состояние до гармонии. То есть то, что я делаю, я просто то, что делает природа, чуть-чуть ускоряю. За счет просто видения и точных рекомендаций. Вот и все. Так вот, те люди, кто не внутренний, не хочет принимать боль, бесполезно, Потому что мои книги, они несут в себе боль и одновременно ее преодоление. Человек, который боль не хочет принимать, книги мои читать не сможет. Вот и все. Поэтому пускай боль получит от судьбы, пускай многократно пройдет. Потом и книгам созреет. И успеет он или нет, если он не успеет и умирает, это не страшно. Потому что устремление, очищение души, когда человек решил уже очищаться, это не имеет уже значения, он умер или лежит. Почему? Во-первых, это ему пригодится в следующих жизнях, во-вторых, Его устремление уже будет спасать его потомков и, в принципе, все человечество. Вот мне сегодня рассказали историю. Человек очень жесткий и категоричный. И его, тот человек, который мне рассказывал, он говорит, вот я ему советовал, почитай книги Лазарева. Он говорит, да, Билибер, да тут всяких этих шаманов развелся, в категорически отказывался. Прошло какое-то время, поставили диагноз «рак легких». Он говорит, ну, почитай. Тот прочитал, говорит, господи, да, э, мне нужно всю жизнь свою пересматривать. Это, говорит, жутко тяжело. Он говорит, ну ты ведь обречен, попробуй. Он говорит, ну я попробую. Он начал, начал читать книги. Вот. И он, мне этот человек говорит, он говорит, внезапно до смерти, он говорит, ты знаешь, говорит, я действительно что-то стал понимать. А я говорю, а чего, все-таки рак? Он говорит, нет, у него рак прошел, но умер он от легких. То есть, онкология прошла, почему он не успел? Скорее всего, там на, на детей уже были вот эти моменты сброшены, не, не поднять было. Но это уже не принципиально. Наша душа настолько масштабнее нашего тела, что заботиться о душе нужно всегда. Даже если через секунду мы умрём, это не имеет никакого значения. Душа настолько более значимое понятие, что даже если ты за несколько секунд до смерти Все-таки решил простить и как-то измениться. Это уже, это уже счастье. И не надо свою работу и свои изменения притягивать не только к здоровью, только к жизни. Прочтение ваших первых книг лет после назад я многое понимаю. У меня улучшились отношения с близкими, улучшилась судьба. Но вот последние 3-4 года, после неприятности, расстались с подругой. Две беременности закончились с выкидышами, где-то заразилась гепатитом В. Начали ремонт в квартире. Ремонт длится уже три года. И все с какими-то проблемами. Подскажите, пожалуйста, где в чем я ошибку? Правая сторона связана с будущим. левая с прошлым. Поэтому, если у нас страдает правая сторона, печень, э, и правая почка, это тема, как правило, идеалов, претензий, и так далее, и так далее. Если гипотеза получился, значит, тема будущего не закрыта. Значит, что здесь получается? Человек получил информацию, начал меняться, и остановился. Значит, отношение к информации, как таблетки. Я выздоровел, больше не надо. А дело в том, что человек, который приближается к Богу, он должен постоянно преодолевать зависимость от человеческого. То есть работа над собой должна быть непрерывной. А тот, который прибежал к Богу, Господи очистил, очистил. Всё, я побежал дальше. Не получается. Вот эта, так сказать, психология таблеточная, она здесь не проходит. Поэтому вы сняли свои проблемы и перестали меняться. Вот вам напомнили, что Это дело не сиюминутное, поэтому продолжайте дальше. Еще раз хочу подчеркнуть: если человек решил идти к Богу, он должен понять, это навсегда. Вот и все. Но сначала это тяжелая работа, потом это а, работа с проблесками удовольствия, а потом это непрерывное счастье. Вот и все, нужно это знать и не бояться. У нас четыре сестры, и только одна была замужем, сейчас расведена с дочки. Остальные не были замужем и бизнесом, бизнес не ладится. Мы все верующие, несколько лет изучаем ваши книги, смотрели видеокассеты. Есть изменения и в мировоззрении, и в поведении. По-прежнему никаких изменений ни в личной, ни в профессиональной жизни. В чем наша недоработка? Здесь идет три поколения по женской линии. Агрессия к мужчинам. Причем агрессия в период беременности. Объясню, что происходит. Момент острого стресса открывается подсознание. Возможности неимоверно расширяются. Когда женщина беременна, подсознание открывается также, Более того, беременной женщине у нее всегда есть запас энергетики, который необходим для развития ребенка. То есть как бы ее усиливает сверху. Поэтому, когда женщина беременна, у нее мощность энергетическая огромная. И если в этот момент Ей необходима чистка и через человека любимого, через мужчину дают какие-то моменты перед весом. Вот насколько она проходит, настолько все нормально. нормально. Но если она позволила себе ненависть, осуждение, или еще хуже, думала, я не буду рожать или прерывала беременность, формируется программа уничтожения мужчин такая, что мужчины нежизнеспособны. Мальчики в могут умирать, и мужья также. А любой мужчина, когда общается с женщиной, чувствует, насколько это опасно, и, естественно, уходит в сторону. Вот и все. Поскольку здесь целых три поколения по женской линии идет в готовность уничтожить обидчика, то у вас изменения есть, но они они поверхностные. Если смотреть, ну скажем так, по моей диагностике, в среднем, чтобы закрыть эту проблему, нужно семь лет. Если реально работает над собой, ее можно закрыть за три года. Но поверьте мне, это, это я других вариантов не знаю. То есть за как многие пишут, уже там полтора месяца работаю, где результаты и так далее. там всем жизни иконоподобилцы а Теперь я прочитал ваши книжки, где результаты. Естественно с таким отношением будет может быть, даже ухудшение. Так теперь я буду так новые ставить, чтобы э, было интереснее. Вчера вы не ответили на мою записку. Надеюсь, на сегодня. Проблема с молочными железами. Пока не поздно рекомендуют операцию. Можно ли обойтись без нее? Но в рамку где-то обиды. Так, смотрим. Я диагностировать не буду. Готовность ней травмирующей ситуации закрыта. Ну что тут смотреть? Понимаете, если бы у вас было принятие травмирующей ситуации высокое, готовность отдавать высокое, я бы тогда диагностировал, смотрел и думал, в чем дело. А здесь внутреннее, ну просто, так сказать, э, просто внутреннее, хотя бы тепло почувствовать человеку, который видел. Никакого. Вот я думаю, вам лучше операцию делать, потому что тут с изменениями весьма сложно. Сложная ситуация в личной жизни. Скандал с женой и матерью. Как быть? И возможно ли вернуть новое счастье? Ну посмотрим, интересно, что там смерть мужа, себя. Кто автор? Дети. Унижение женщин постоянное внутреннее, подсознательная агрессия женщинам к себе огромная. Ну, здесь, знаете, есть несколько способов воспитания. Самый главный способ воспитания это помощь ощутить человеку любовь. И вот когда мы правильно себя ведем, то есть мы даем ему любовь. Вот. Мне одна женщина постоянно говорит, вот у меня постоянные ссоры со свекровью, мне очень тяжело, что мне делать? Я говорю, первое. Развитие это конфликт. Для того, чтобы конфликт нормально решался, должна быть любовь. Две стороны никогда не помирится, если нет любви. Поэтому докажите сначала свекове, что вы к ней лояльно относитесь, делайте ей подарки, ухаживайте и оказывайте внимание. Вот когда она ощутит это, чувство любви, вот тогда понемножку начинаете высказывать свои претензии, несогласия и прочее. Тогда вы их уладите. То есть докажите свою лояльность. Так вот, когда человек. Не может. Чтобы ребенка наказывать, нужно его э, заботиться о нем. Мы имеем право наказывать того, о ком заботится. Все. Если я забочусь о человеке, если я его люблю, то и наказание от, от меня примет. А у нас, как мы, мы живем? Наказывать, пожалуйста, а заботу внимания извините. Так вот здесь как раз такой случай, когда претензии внутренние постоянные, а любите заботиться, человек не умеет. Вот и все проблемы. Поэтому, хотите, чтобы жена желаете дарите ей цветы, да говорите ей комплименты, ухаживайте за ней, а потом берите ее и заставляйте подчиняться. Когда надо подчиняться. Для того, чтобы сохранить, положительную эмоцию, она, так сказать, выдержит отрицательное. Вот и все. Поэтому, еще раз хочу сказать, хотите другого человека изменить, дайте ему убеждение в том, что вы его любите, вы его уважаете, и вот только после этого начинаете воспитать на У меня второй брак, первый муж наркоман, второй алкоголик. В обоих случаях проблема со свекровью. Я думаю, проблема в обоих случаях с женой. Здесь идет проблема с двумя детьми и презрение к людям в плане идеалов и желаний. То есть постоянная критика людей. Значит, насколько из критика тонкого плана агрессии к мужчинам, настолько мужика дают соответствие. То есть вот насколько женщина готова предъявлять претензии, настолько проблемный должен прийти мужик. Если она ненавидит весь мир, то значит, это монстра должны дать, чтобы он ее цвету <свеч> Вот и все. А почему проблема со свекровью? Свекровь, она чувствует, она опасается за жизнь своего сына. И когда она чувствует в невестке агрессию, она интуитивно начинает ее плевать. Вот и все. А дело в том, что когда у женщины тема идеалов сильная, идет тонкая, но непрерывная агрессия. Если она идет так по поверхностно, мужик ее чувствует, напился, побил там. Сказать, поссорились, защита есть. Но когда она идет тонкая, мужчина ее не ощущает. А потом у него начинается импотенция, онкология и так далее. И вот здесь, как ни странно, святого, начинает спасать своего сына через э, скажем так, через ухудшение ситуации. Так что начинайте с себя. До 17 лет жила в Алматы. Когда поступила в Санкт-Петербургский университет, а потом, уже два года там училась. Сейчас на каникулах. До сих пор преследует желание вернуться в Марту. Не знаю, что делать. Разорвались между двумя городами. Подскажите, вернуться? Подскажите, вернуться, потом куда устроиться, потом с кем познакомиться, и какой у нас был вообще. Так вот, ну попробуем сейчас посмотреть, в чем дело. Так, там проблема с детьми. А, идет страх за будущее. То есть, чем сильнее я боюсь за свое будущее, тем сильнее я притягиваю ситуацию, где я не могу выбрать будущее. Вот мне человек приходит, говорит, у меня идет постоянно, я не могу, я не решительный, я никогда не могу сделать выбор. Я говорю, помните притча про осла, у которого было сено и солома, он так не не знал, что же выбрать, и он умер с голодом. Так вот, вот эта вот тема нерешительности, и когда не знаешь, что выбрать, она всегда связана со страхом за будущее. Когда вы перестанете бояться будущего, когда вы сохраните любовь при любом крахе будущего, тогда вам подскажут точную ситуацию, и сердце вам подскажет, где быть. Пока у вас страх есть за будущее, вы всегда будете кататься между двумя позициями, и никогда выбрать не сможете. Так что дело не в том, куда ехать, а в том, чтобы привести себя в порядок. Если отец совершил суицид, может ли это передаваться по наследству? Может, может. Но вот у меня здесь записка лежит, я сегодня смотрел. Там женщина пишет, что у нее отец а, повесился и дед повесился. Она говорит, как это на нас отражается. Я посмотрел, а у нее чисто, закрыто. Значит, были ситуации. Вешается кто? Ревнивцы. Так вот, есть, судя по всему, эти моменты давали, она их прошла у нее чисто и дети чистые. Так что. Ведь какая получается ситуация. Вот у меня, скажем, есть по родственникам программа соуничтожения идет. Если у меня в душе, в моем мировоззрении, нет этой программы соуничтожения, то есть обвинение себя, недовольство судьбой, ощущение безысходности, неверие в свои силы, когда я говорю, нет справедливости, или безвыходной ситуации. Вот если этого у меня нет, значит программа соуничтожения во мне постоянно преодолевается моим мировоззрением, каждую секунду. И тогда идущая по роду программа во мне остановится. Но даже если она где-то внутренне проникнет, то вот насколько она меня проникла, насколько мне дают адекватную ситуацию, которую я по обычной логике должен испытать это чувство. Но если я закрыл, все, программа, рода закрылась. Поэтому, что у нас происходит обычно? Вот смотрите, у нас приходит эмоции. Это программа. И если мы преодолеваем эту ситуацию, Программа закрывается. А если мы зависим от этой программы, она усиливается. Как это может быть? Вот сидит, скажем, мужик на ровном месте. И сидит потом, думает, чувствует, же, да, мне сейчас изменяет. Думает, да я ее такую, да если что, и так далее. Так что получается? У него возникает программа. Программа оформляется в эмоции. И он под эту эмоцию ищет ситуацию. Он думает, ну если это чувство, значит она мне точно изменяет. Вот схема. Так вот, если человек, э, скажем так, один может усилить эту ситуацию, второй ее не усилит, но вот эта эмоция будет притягивать подобные какие-то моменты, или обида, или что-то случится, как будто, кто-то ему скажет, значит, твоя жена изменила. Потом что, ой, ты, значит, перепутал, речь разговаривала. Но подтянут ситуацию. Если есть прохождение, программа закрылась. Так вот, очень часто всплывшая программа Если мы в правильном состоянии идем, то она обезвреживается, даже не приходя в сознание. Мы ее закрываем. Если же мы на любую отрицательную эмоцию испытываем страх, и начинаем разговаривать. Точно, а вот я видел, ой, а я, я, я еще это помню. Все, тут начинается проблема. Поэтому, когда человек идет на поводу отрицательных эмоций, вот тогда начинается проблема. Если начинает начинаете испытывать страх и так далее... Если все это все сидели, значит эти эмоции идут из ваших глубин, может быть с ваших потомков. Что нужно сделать? Агрессия связана с интересами тела. Садитесь на голодовку, молитесь, отдавайте, заботьтесь и вы это преодолеете. Моему сыну три года. Он остает в умственном физическом развитии. Дугоухость третьей-четвертой степени. Помогите мне, пожалуйста. Правильно работает над собой. Что еще надо пройти? Спасибо большое за книги, за помощь студентам. Ну, можно, думаю, продиагностировать. Так, у ребенка лучше. Что было до этого? Смерть поле мужа и сына у женщины. Тема, э, все. Семикратное пожелание смерти мужу из-за гордыни, вот там, да, по ревности. То есть, отстают умственном развитии, это уже блокируется тема сознания, судьба гордыня. Когда уже на таком уровне блокируется, значит внутренняя тема веревности невероятная. Вот и все. Поэтому э, начинаете с гордыни, то есть принимайте все моменты унижения сознания, собственной значимости, судьбы, а потом переходите к э, чувствам. Ну, а теперь посмотрю, мать, что было до работы с информацией, не знаю, были вчера на приемы или нет. Готовность принять тренирующую ситуацию закрыта по всем вариантам. Что сейчас? Готовность принять тренирующую ситуацию плюс 200. Готовность отдавать – плюс 200. Э -э Запас будущего – плюс 200. Нормально. Что у ребенка было вчера? Закрыта голова, первая чакра и судьба. Это не смерть стопроцентная, или неизлечимое заболевание, или вот букет болезней типа этого. Только Туковухость – это тема желания, ревности, а осталось собственное развитие – это блокировка сознания. Что у ребенка сейчас – чисто уж больно хорошо вот если на таком уровне удержитесь я думаю через полгода все проблемы могут сняться вот. у меня сейчас как бы никаких рекомендаций нет это ни претензий, ни рекомендаций вот то что вы испытываете, держите и все то есть чувство любви, которое мы держим это высший целитель, это высшее лекарство просто его держать долго мы не можем вот сколько мы в этом чувстве любви пребываем Настолько мы лечим и себя, и потомков, и обезвреживаем любые, темные программы, которые подойдут до нас из души. Очень благодарна вам, я изменилась полностью, вроде вопросов вам нет, все потихоньку идет своим чередом. Но очень хочется узнать, как по вашей диагностике все ли нормально. вас неплохо, по детям тяжеловато, но тенденция преодоления есть, поэтому особо говорить нечего. Ответьте, пожалуйста, возможны ли серьезные катаклизмы в арматезе, или сил? Будет ли у меня изменения в лучшую сторону в работе и в личной жизни? Так. Ну, если будете работать, то будет изменение и в работе, и в личной жизни. Насчёт арматурки. Я смотрел 2000, в прошлом году могли быть проблем серьезные. Вот. А так, вот, почему-то именно 2002 А вот, и какие-то моменты перетряски могут быть 2005 по 2008 год, и очень серьезные проблемы могут быть и через 1800 лет. Я думаю, раз это привозит, не должно читаю ваши книги с момента их появления каждое новое настоящее событие мне 34 года, я не замужем, почему? здоровье хорошее, рядом обычно есть кто-нибудь, о ком я забочусь зачем проблем никаких, только мама болеет, а что у вас здесь у вас очень проблемы с детьми серьезные души твоих детей очень загруженные в трех прошлых жизнях у вас были дикие претензии к людям в плане желаний рас, сознания и так далее То есть, Внутренне у вас огромные претензии к людям, которые сидят на детях. Вы уже другая, но вот это смотрите. Брак это дети. Для того, чтобы у вас были дети, вам нужно дать перетряску вашего глубинного слоя. Уровень перетряски 510 единиц. Сколько вы выдержите? 320. Остальные 200 это ваша смерть. Все. Пока не вытягиваете. Вот и все. Вы не видите а, степени заброски по потомкам. Так вот, еще раз хочу, чтобы ребенок появился на свет, перетряска должна быть адекватна, чтобы закрыть программу. Это бывает, когда человек очень много накрутил, или когда ребенок очень чистый. Когда ребенок исключительно чистый, то вот для того, чтобы женщина смогла его родить, она должна, масштаб перетряски выдержать такой, который, как правило, она не выдержит. Поэтому, сказать, когда, скажем, мужчина очень талантливый, и ребенок от него талантливый, женщины от него детей не вынашивают. тоже, сказать, вот такой есть феномен. Поэтому, насколько вы, вы неплохо идете, вам нужно, чтобы ваши изменения ушли глубь дальше. Вопрос времени. Я думаю, года через два, я еще раз когда я говорю сроки, это так, в среднем, но на вскидку. Вот при такой работе, по моим ощущениям, года через два уже можно говорить о, о браке, о муже, но еще раз говорю, с недостатками. На всякий случай. Так, как в Библии сказано, садись на самое последнее место, пересаду на первое, Наставитесь на самого плохого, а тут неплохого. Как избавиться от ночного страха? Страх – это тема зависимости от будущего. Очень часто, вот я, так сказать, зацепляюсь за будущее, у меня какая-то критика близкого человека. И тут же рядом вскакивает страх. Перестал осуждать другого – страх исчез. Женщина задает вопрос. Скажите, вот никак не могу затормозить сознание, постоянно анализирую и так далее. Так вот, сознание сильнее всего возбуждается, чем осуждение. Сопоставление, анализ, критика. Так вот, когда вы понимаете, что нет хорошего, нет плохого, все, все это одно и то же. С божественной логики, э, скажем, в любом процессе есть и плюсы, и минусы. Как вы только затормозите тенденцию осуждения, тогда анализ ваш не будет агрессивным. И все, и тогда сознание будет успокаиваться. Вот я смотрел эти записки, а, в основном все они чему посвящены? Конечно, тема личной жизни. Так вот, еще раз хочу а, подчеркнуть. Не бойтесь получать боли, не убегайте от боли. Она необходима боль. Без боли нет развития, потому что боль это есть наше разрушение. Если есть любовь, и разрушение становится изменением и развитием. Поэтому насколько мы готовы к этой боли, не можете принять боль душевную, берите физическую. Почему, так сказать, святые, там отшельники, истязали себя часто в цепи на себя надевать? Потому что когда боль физическую преодолеваешь, легче перепринять боль душевную. Почему у женщины, месячная? Потому что это боль это разрушение жизни, это периодическое унижение, это боль, это Сказать, почему роды происходят с болью? Для того, чтобы очищалась душа. Значит, насколько готовы мы принять эту боль, как свое изменение очищения, настолько меньше проблем. И еще раз хочу подчеркнуть, тяжелее всего женщина, которая доказывает свою правоту. Я всем мужчинам говорю, если ваша женщина, вы ее не сумели убедить если она вот все равно свою правоту отстаивает уходите по-хорошему то есть если вы ее не сумеете так сказать, заставить ее подчиниться если она вот не примет то есть, какую бы ахинею муж не нес она ты прав все нормально я принимаю все. он сам потом убедится когда я не доказываю свою правоту а просто сказал вот мол лучше так то человек подсознательно потом меня будет дружать вот я свою точки дал совет Я всегда был борцом за правду. И вот мы с ней столкнулись как-то. И я смотрю, так это же я сам. И я ей говорю, запомни, никогда не отстаивай свою правоту. Потому что когда ты докажешь, что ты права, тебя будет ненавидеть. А когда ты просто скажешь, и человек убедится, что ты права, он тебя будет уважать. И в том, и в другом случае ты права. Поэтому чем сильнее женщина отстаивает свою правоту, тем меньше шансов. Мне быть здоровый, я детям иметь семью нормальную и прочее. Поэтому ощущение своей правоты, борьба за справедливость, ощущение вины другого человека вот то, что в первую очередь нужно преодолевать, если хотите иметь нормальные отношения. Потому что семья это женщина. женщина удерживает семью через любовь. И мужчина должен ей в этом помогать. В чем проявляется часто слабость мужчины? Мужчина начинает говорить женщине, то есть он начинает ее завоевывать деньгами. Потом с деньгами проблемы она начинает его э, ненавидеть и не осуждать. Другой ее своей красотой. Чуть-чуть пострашнел. Проблема. Третий говорит, я сексуальный гигант. Она говорит, ты вот там сосет еще хочешь. Поэтому. Только любовь не сравнивает, не оценивает и не сопоставляет. Поэтому, когда мужчина пытается женщину, сказать, не любовью завоевать, не добродушием, а вот с остальными моментами начинаются проблемы. поэтому нужно поддерживать ощущение, нужно, чтобы периодически а, все колебалось. А, сказать, если непрерывно идет положительная эмоция от чего-то, от денег, от сексуальности, от чего-то, это уже опасно. Человеческий всегда должно идти по синусории. Поел, поголодай. Получил, воздержись. И вот за это отвечает муж. Женщина отвечает за любовь, за стабильность семьи, А за рихтовку отвечает муж. Поэтому насколько вы правильно относится к жене, настолько и счастливая семья. Я бы хотел, чтобы вы посмотрели Ауу моей матери. Она добрая женщина. Но в ее присутствии мы, дети, сильно раздражаемся и нервничаем. Так, смотрим. У нее идет унижение себя из-за идеалов. То есть у матери идет самоедство, самообвинение, критика. Что получается? У матери идет недовольство собой, а у детей уже недовольство другими. Потому что и то, и другое агрессия к людям в плане идеалов. А раздражительность идет тогда, когда вот у меня есть идеал, вот так себя должен вести человек. А он себя так не ведет. Появляется тут же претензия. То есть раздражительность, спешка – это все тема в зависимости от будущего. Причем, вот, еще раз говорю, если у вас есть постоянная спешка, раздражительность, критика других людей – это очень плохие знаки. Моя соседка на площадке занимается порчей колдовством, И а, под порожной квартиры должен гость испорчить, делает другие деяния. Как не избавиться от ее злодеяния? Смотрим автора. Смерти поле. Кто спасает? Соседка. Это унижение судьбы. Ну вот решаете проблему. Зацепенностью за судьбой. Так, меня зовут Татя. Я Нахожусь в зале с сыном. Сын принимает наркотики, героин. Мучаемся с этой проблемой уже 6 лет. Год не принимал, но опять сорвался. Желание избавиться от героина у сына есть. На что нужно обратить внимание? Я молюсь все время по вашим книгам. Сейчас у сына появилось желание послушать вас, сходить в церковь, помогите, может, я что-то не так делаю. С уважением. Так, ну давайте посмотрим, что происходит. Значит, что у автора записки? У автора записки нормально. Что у сына? У сына была смерть в поле, тема чувственного счастья. Прохождение, например, всей ситуации было закрыто. Что такое наркотики? если человек не может принять травмирующую ситуацию в первую очередь в чувственном успехе, любовь, отношения сексуальность, то любая мысль об этом, подсознательная любая ситуация, дает ему дикие, дикие переживания, которые он выдержать не может. А когда на тонком плане идет стресс, поскольку я не вижу объекта, у меня начинается программа самоуничтожения. Поэтому, как правило, все наркоманы это тема редкости, желания. Так вот, если человек не может проходить никакую травмирующую ситуацию, Он должен оторваться. Отрыв идет или через любовь к Богу, или через алкоголь, или через наркотики, или уход от всего мира, монастырь, уединение и так далее. Так вот, сейчас что у сына? Сейчас неплохо. Готовность к отравившейся ситуации закрыта по-прежнему. Запас будущего увеличился. Готовность отдавать увеличилась. Что с отравившейся ситуации? Его дети. Кто автор? Его мать. Его матери. Десятикратное пожелание смерти мужу в плане дел Была очень такая жесткая критика мужа. А дело в том, что идеалы, высшее желание, это тема будущего. И есть одна закономерность. Если вы обиделись на человека из-за денег, то пока вы зацеплены за деньги, обида не пройдет. Если вы обиделись на человека из-за способности, пока из-за зависимости от способности, обида не пройдет. Если вы зацепились за самые масштабные моменты, высшее желание, будущее идеалы, пока вы зацеплены за это, обида не пройдет. Так вот снять зависимость от будущего намного, в тысячи раз часто тяжелее, чем зависимость от материального. Поэтому вам придется заново пройти все моменты краха будущего, несправедливость, унижение вашей правоты, унижение вашей человеческой любви, желаний, надежд. И принять это госпасение не только сына, но и внуков. У вас сейчас сын нормальный. Вам осталось привести в порядок внуков, А до внуков мы дотягиваемся, как правило, в юности. Потому что там самые мощные масштабные эмоции. Так что возвращайтесь в юность и работайте. По динамика прекрасно. Я думаю, что даже вот этого, пребывания в зале вашего а -а и сына, достаточно для того, чтобы эту проблему закрыть. Но, когда начнут появляться дети на свет, может опять все вспыхнуть. Так что... Я думаю, имеет смысл не останавливаться. В детстве меня вылечили от эпилепсии, заговорили заговорили бабушки. Но прошло время, 35 лет, приступы эпилепсии возобновились. Помогите советом, пожалуйста, дети. Бабушки, у вас эпилепсия, если у вас нет при этой ограниченной ситуации, она ставит с И через эпилепсию нас сбрасывается. Вот почему говорят гениальные люди, талантливые эпилептики часто. Потому что талант – это огромный масштаб чувств. И возникает зависимость от этих чувств, возникает соответствия, критика людей, и возникает программа самоуничтожения. Так вот, если человек как бы по своему мировоззрению ненавидел и осуждал, то тогда он тяжело заболевает. А если как бы просто он далеко передел всех, он добродушный, он хочет прощать. но масштаб такой и что он ее не может преодолеть. И критика идет как бы автоматически. Тогда в таком случае дают как бы сброс. Он не болеет, но вот через такие моменты это проходит. Так вот, приведите детей в порядок и все нормализуется. Сын 16-17 лет был признан годом службы в армии по состоянию здоровья. Сейчас он закончил институт, занимается спортом, имеет э, камни в почках, гаймарит, кисту э, в пазухе зуба, давление, головные боли, перенес воспаление легких, поставили ангины. Что делать? от чего? Значит, что у сына плохо? Очень плохо с детьми. Очень плохо с детьми. Автор мать по прошлым жизням. То есть, вероятно, в этой, что в этой жизни было. Но тема гордыни очень жесткая. Знаете, насколько, скажем так, если у нас просто вялая обида, это ближе к теме желаний. А если вот у нас ненависть, желание отомстить, желание так сказать поставить человека на месте, это уже идет тема гордыни. И настолько мы более жестко реагируем на травмирующие ситуации, настолько нас также более жестко останавливает. Поэтому скажу так, когда у человека тема ревности в 10-12 раз выше критического, там может быть и онкология, там развал семейной жизни, там какие-то моменты а, по здоровью. Но в принципе человек живет. Если 7-8 раз выше критического тема. Гордыни это уже тюрьма, это уже очень большие проблемы по судьбе. А если 10-11, это уже потеря рук, ног, неизлечимые травмы, смерть и прочее. Поэтому чем жестче мы реагируем на ситуацию, тем, соответственно, потом больше получаем проблем. Значит, давайте сейчас так, ситуация какая? У нас всех не закрыта тема ощущения своей правоты. Человек, да, вот я упрощаю, да, вот это мне дано сверху, но он все равно не прав. Вот эта эмоция, она не закрыта. Прошу, опять вернитесь к каким-то главным моментам, когда вы считали, что вы правы, кто-то не прав, И примите это как Божественную волю. На тонком плаве нет правых, нет виноватых. Прошу. хорошо, но хочу, что еще подчеркнуть. Вот эта тема, вот того люблю, а этого не люблю, тема попытки управлять своей любовью, вы сегодня с ней вряд ли справитесь. То есть, вы с ней справитесь, но это будет больше поверхностный уровень. С этим еще работать и работать. Это эта тема, пожалуй, самая опасная. То есть, вот нужно, наверное, каждый день себе доказывать, что любовью управлять нельзя. Просто раньше, вот это чувство любви в каждом из нас, в нашей цивилизации, имеет порцию любви, как любой человек. Эта порция любви вырабатывается. Она может вырабатываться быстро, может медленно, но она вырабатывается. Чтобы получить новую порцию любви, нужно переизменить свою структуру. Это, это боль, которая относится к смерти. Поэтому через смерть идет возрождение. Так вот, человек со временем научится выдерживать боль, и вот эту перетряску, которая по масштабам не уступая в своей И тогда тот, кто это сможет, он так сказать, будет жить столько, сколько он хочет. И стариться он не будет. Но это отдельный человек. Главное, так сказать, это не отдельный человек, а вся цивилизация. Так вот, когда цивилизация начинает терять чувство любви, вот тогда этот деградационный процесс очень сильный. Какая опасность на сегодняшний день? Вот это чувство любви раньше Человек не мог с ним справиться, как бы он ни хотел, как бы он его ни пинал, не отталкивался, не пытался управлять, ничего не, было, не получал. Чувство любви его неудержимо волокло за собой. Человек хулиганил там, нарушал, все равно. Он внутри был исключительно гармонично Сейчас наши возможности, неимоверные, наш менталитет, способности выросли невероятно, а любви стало меньше. И вот если мы сейчас не научимся, хотя бы не тормозить, не отказываться от я бы вот для начала ее поддерживаю, то тогда перевес в сторону менталитета, развития способностей может оказаться слишком большим. Вот это и есть то, что называется садом и Гамора и человеческой цивилизации. Поэтому а, для того, чтобы любовь в нас возродилась, нужно научиться не отказываться от нее, не дискредитировать ее и не управлять ею. Чувство любви появилось, все. Дальше оценки быть не может. Поэтому, когда я говорю Как можно полюбить этого человека и так далее? В каждом человеке че божественный по сути. Нужно Бога любить в нем. И вот это чувство любви тормозить нельзя ни обиды, ни страха, ни уныния, ни осуждения. Вот этот момент очень важен. Без него, вот если его так сказать, не преодолеть главное, то изменение все-таки будут поверхностными, А поверхностные изменения не недолговечны. А в остальном, в остальном, намного лучше, хочу сказать. Намного лучше. и Я вам скажу что, что я убедился, вот есть динамика, когда человек вроде бы пытается, и что-то происходит, а он видит, что все это весьма относительно. Но если он держится, вот тогда потом в какой-то момент, ну это так сказать, закон перехода количества в качество. Но когда читаешь это в книжке, а вот когда видишь, что с тобой происходит, вдруг в какой-то момент разум, бац, и осуждение начинает исчезать. раздражительность уходит. И в каждом человеке. видишь какую-то высшую, высшую логику в каждой ситуации, в каждом человеке, понимаешь, что в нем, в любом человеке есть то, что можно любить. Есть тот слой, который, сказать, подлежит человеческой логике, взаимоотношения, наказания, остановки. И есть тот слой, который абсолютен, он абсолютно чистый в каждом из нас. И его нужно любить непрерывно. Потому что как только мы остановимся в любви к одному человеку, идет остановка в любви ко всем людям. И к себе тоже. Мы так устроены. В одном проценте Все, полетели, все сто. Это только снаружи можно мерить. 10 туда, 20% сюда. На тонком плане все едино. Один или сто равнозначно. На один процент не простил, значит не простил на Вот этот момент очень важный момент. Мне говорят, когда вы шутите, то весело. И лекция идет прекрасно. А когда вы такой мрачный работаете, то, говорит, тяжело сидеть. Я думаю, ну хорошо, надо будет это, почитать Содорнова и как-то так. Анекдот. Вот. Ну он, так сказать, мою тему излагает, я его тему буду излагать. Вот. А потом мне один человек говорит, вы знаете, говорит, вот когда вы серьезно говорите, тяжелее идет лекция. Но, говорит, зато потом я по себе вижу, какие результаты. А когда вы шутите, улыбаетесь, все прекрасно, все великолепно, с великолепным настроением выходишь, А результатов никаких. Как будем вести? Беседы. <смех> <смех> можно террористы начать сказать. Потому что, э, э, вот я думаю, это, наверное, признаки все-таки определенной популярности. То есть у меня вот сейчас как бы опять начинается внимание моим исследованиям, что так посмотрел все, э, и возвращается опять же к тяжелому, но все-таки реальному результату. Так вот, э, когда начинае спрашивать, а. Настоящий-то приедет или нет? Да, это да, уже да. хороший знак. Вот. вот я был в Запорожье. И первый раз мне говорят, там пикеты. Я говорю, что за пикет. Ну, увидите. Подхожу к залу, стоят там огромные транспаранты, и написано. Здесь записывают все, кто. И отбирают имущество. Наверное, кто-то до этого. Для другого плакат писали, насчет имущества. Ну, решили, отношению ко мне. И после э, выступления набежал народ и говорит, где тут записывали, мы прибежали. да не записывали, ну как же написали, вот, ну как что здесь записывали и так далее. Мне недавно один знакомый говорит, ты в Сен-Кулесе выступал в Америке? Я в Америке не был жилья, он говорит, странно. Я говорю, что такое? Он говорит, у меня приятельство туда эмигрировало 10 лет назад. И она говорит, тут нам знаменитость приезжала из Питера, Лазарев фамилия. Как всех собрал по 150 долларов за билет и начал лекцию читать. Читал, читал, читал, он говорит, что у нас никаких изменений. Он говорит, да мы плохо прощали, вот поэтому и нет изменений. Так что, видите, количество учеников и последователей растет. Значит, все-таки информация, так сказать, самоутверждается, это Идем дальше. Очень мучает раздражительность с детства больных почки цистин. Как вы понимаете, одно связано с другим. И почему-то не могу бросить курить. Потому что осуждение и раздражительность, они превращаются в программу самоуничтожения, которая тормозит и приедет. Значит, смотрим, что здесь. По как тяжело. Здесь уже как бы идет достаточно глубокая программа. Тема будущего. Смотрим, что сейчас. Претензии к прошлому закрыты, претензии к настоящему закрыты, претензии к будущему закрыты. Прекрасно. Потомки остались. В общем плане выравниваем. Ну как посмотрим так? Можно смотреть или нет? Можно. Что было до лекции? Смерть детей, внуков, пра. До пятого колена смерть потомков. Как это отражается на человеке? Закрывается район ночеподовой. Это онкология? Не знаю. Знаю, но когда закрывается вот, конвертом первая чакра, это вариант смертельный. Это единственный шанс, когда человек проживает бесплодие. А так это или онкология, или травма в районе в этом, или, или, или, или, или, или, там, или спит, или что-то. А сейчас, сейчас, э, чисто. Вы знаете, я начинаю себя уважать. То есть, вот это, это приятно, понимаете, потому что, э, когда выходишь вот, на, на такой уровень, и понимаешь, что просто в обычном, но ну, разговор необычный, конечно, У меня же идет подстраховка всего зала, Почему? потому что информация очень серьёзная, на тонком уровне и как бы тут уже помимо меня это включается там где-то. приятно, что просто а, сообщая информацию, так сказать, можно сделать то, что вы никакая хирургия не сделает у Просто вот это нужно почувствовать, почувствовать, то есть вот, а, вот это ощущение любви, которое ни от чего не зависит. И Более Творца во всем. Если вы это проносите в себе, то никакие вам не нужны ни врачи, ни лекарства, ничего. Огромное вам спасибо за ваши исследования. Скажите, пожалуйста, являлись ли камнем на моей шее, то, что отец повесился? Его отец тоже повесился. А, вот я говорил про эту записку. Так. Добрый вечер. За что я зацепилась? В чем мои ошибки? Помогите, спасибо, что вы есть. Ну. Понимаете, это я раньше, вот в этой терминологии работал. Так, зацепка, подкрутили, смазали, оторвали, все, пошел дальше. А, вот когда выходишь на тонкий уровень, понятие зацепка перестает работать. То есть, если чуть любовь удерживаете, то с первого по последующей звено пройдет плавное очищение. Если в каких-то моментах позволяете себе отвлекаться от любви, значит где-то это будет выражаться в одном или в другом. Ну, если здесь смотреть, то здесь тема гордыни. Ух, как! А почему? Вот смотрим, посмотрим с этой позиции, вот сейчас. Каким должен быть характер? Плюс 200. Каким должно быть мировоззрение? Плюс 100. То есть, у женщины мировоззрение должно всегда отставать от характера. Так что мировоззрение связано с головой. А у мужчины характер должен быть плюс 50. А мировоззрение плюс 200. Так вот, мужчине нужно именно мировоззрение, информационное начало. А женщине характер. Смотрим, что у автора записки. характер минус 100, мировоззрение плюс 200. Так вот, вам нужно работать с характером. Потому что ваша внутренняя непримиримость, она весьма еще сильная. Так что у нас по времени? Полтора. всего-то да. не устали? Нет. Значит. ну давайте как-то ощущение такое знаете однообразие просто, давайте как бы, давайте пообщаемся с местом есть желание с места спасти? это будет вопрос, пожалуйста что, что? значит, что такое шизофрения? это тема, как правило, это тема ревности тема желания но тогда, когда человек не просто ревнивый, а у него развитый менталитет, когда он начинает своим сознанием воображать, выдумывать. То есть когда человек сознанием распаляет вот та эмоция ревности, вот как я сейчас говорил, появилась эмоция ревности, человек начинает накручивать. То есть сознание идет за этой эмоцией. Вот тогда появляется, нужно расслоить сознание для того, чтобы заблокировать этот процесс. Поэтому в конечном счете все сводится к теме желания. Значит, сначала, в первую очередь, снятие осуждения страх и уныние, а потом, вот как я описываю, работать с темой желаний, и преодолевается, у меня были пациенты с шизофренией, начинали, так сказать, пересматривать какие-то моменты, особенно хорошо, если мать в это дело включается, после первой ревности идет в основном в линии, и если мать, скажем, ребенок, тогда результаты, как правило, хорошие. Что еще? Так, пожалуйста, сейчас. Скажите, у меня двух болит, и два раза травма была, Что это Ну, дело в чём. Копчик, как правило, это обида на мужчин. То есть, вот весь этот район, эта проблема с ним будет. бывает искривление копчика, переломы и так далее. Вот посмотрим вас. Раз, два, три. Трехкратное пожелание смерти мужчинам. Чего же вы со своим копчиком -то? Вы приведите в паралексе, на лекции сидите и спрашиваете. Да, пожалуйста. Вредно ли молодому человеку заниматься буддебилцем? Вы знаете, вот хороший вопрос. Вот смотрите, мы все, любая ситуация ведет к Богу. Мы в конечном счете все идем в Божественной Любви. Но каждый идет по-своему. Один должен творником поработать, второй должен, сказать кочегаром, третий должен быть ученым. То есть мы, чем бы мы ни занимались, мы должны знать, для чего это. Так вот, бодибилдинг – это развитие красоты тела. Но, когда для нас это средство, для, для чего нужна красота тела? Вот, вот, для чего красивое тело? Для того, чтобы самочку привлечь. Вот. Но, если только телом будет привлекать женщину, пардон, тогда во что мы превратимся? Мы превратимся в животных. Значит, когда мужчина, скажем так, идет к любви, к духовности, и занимается красотой своего тела, то, скажем, это нормально. Но как только тело становится целью, вот тут могут быть проблемы. То есть в может заниматься тот, кто исключительно добродушен внутри и сбалансирован. Если этого нет, начинается преклонение перед телом, значит перед чувственностью, и дальше падает потенция, дальше начинается гомосексуализм, и дальше начинается развал по здоровью. Поэтому те, кто увлекается этим, и внутренние, они что они делают это целью, Именно, не внешне, а внутренне, если вот нет, все пасады разрушают. Мультипинут, вот вот, ну, просто разрушает Вот и вся ситуация. Так что здесь многое зависит от гармонии человека. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, это у меня мама давно... Сейчас, давайте уже... ну, да. Давайте, вот я показал, вот женщина во втором ряду, да. У меня мама уже давно умерла, но она мне постоянно снится, буквально преследует меня. Понимаете, у Вашей матери были очень моменты, то есть вот и что я у Вас вижу. Возгрубили фон агрессии к мужчинам огромный. Это может стоить жизни вашим потомкам. Это мать, когда появляется, она... Агрессия к мужчине идет тогда, когда для женщины ее чувственность, ее тело, ее жизнь слишком важны. Когда у нас контакт с огромным миром, мы как бы переселяемся туда, через своего родственника, и мы у нас возникает ощущение смерти. Значимость тела уменьшается, и значит агрессия падает. Поэтому, когда к нам являются родственники огромного мира, это означает, что у нас нерешённая проблема. привязка слишком большая к жизни, и, соответственно, это выражается либо как к мужчинам, либо к себе. Поэтому у вас в верхнем неплохой, но глубинный вариант, вариант слой вы не преодолели. Вот и всё. Можно под теме. Да, став, став, став. вы знаете, главное время остановиться, потому что начинается по, процесс. Нет, нет, можно по теме. Страх за будущее. Вот да. Можно Немножко поподробнее, как всё-таки снять, как можно быстрее? Вот смотрите, что такое страх перед будущим? Да, страх да. появляется тогда, когда я думаю, это может быть, а может и не быть. Да, Поэтому, да. когда у меня появляется страх перед будущим, да. у меня лично, я говорю, да. Творец уже все решил. Да. Это там уже утверждено. Мне останется принять то, что есть. Поэтому, насколько мы себе повторяем, я принимаю волю Творца, я принимаю с любовью все, что произойдёт, Настолько постепенно это проходит внутрь, и как только до какой-то степени оно доходит, страх тут же исчезает. Первый чип – принятие божественной воли. Потом, не бойтесь идти на страх. Почему? Потому что, э, когда человек… Э, не, страх – это боязное разрушения, Когда вы не боитесь разрушения, то вы вынуждены найти от точки опоры другую страху на любовь. Поэтому люди бесстрашные, как правило, они имеют много любви. И много любви, кто имеет, они э, бесстрашными становятся. Так, пожалуйста. О, слушай, хорошо, что? Программа «Окна». А, программа «Окна». Ну, давайте продиагностируем эту программу. Подсознательная ингрессия восемь раз выше смертельной к людям. Тема благополучной судьбы. Значит, что получается? Чисто коммерческая передача. направлено на то, чтобы вытряхнуть как можно больше денег из людей. Для этого нужно дать то, на что люди пойдут, на что люди идут. Стресс необычно, ну, скажем, человеку нужны стрессы, сам он их боится, значит нужно смотреть э, стресс на экране. Вот э, что такое боевик? Это незаурядный человек в незаурядных ситуациях. Что такое фильм ужастика, там, фантастика и так далее? Нам дают моменты смерти, распада и так далее, И в этот момент мы должны сохранить любовь. Но, если в боевике главный герой начинает щелкать всех вот так, а сам неуязвимый, то этот боевик не стресс дает ощущение своей неуязвимости. И он заражает душу внутренними амбициями. И когда человек такой боевик принимает, он потом может заболеть, и у него развалится судьба. Так вот, какой позитив? Никогда не бывает плохого и хорошего. Какой позитив в программе «Окна»? Там мы всегда убегали от стрессов и от конфликтов. А там дают конфликты. Там показывают, там люди конфликтуют. Мы боялись конфликта, а конфликт это развитие. Поэтому там конфликт обнажен, он многосторонний. И в этом плане он поэтому привлекает людей. Мы убегали от конфликтов, у нас было долго бесконфликтное общество. А сейчас мы видим эти конфликты. Это плюс. А минусы в том, что все это искусственно подтасовывается. Что ради шоу, ради вот этого вот шока идут на вещи безмравственные. Для того, чтобы заработать больше денег, то есть главная тема не помочь человеку преодолеть конфликт, а это тема любви. А заставить человека смотреть эту передачу через шоковые моменты. Поэтому тот, кто эту передачу смотрит, если он ее принимает, у него должна развалиться судьба. Вот и все. Так что, почему тогда эта программа существует? Санитар леса. Все нормально. Вот тот, кто эту программу принимает, ну и он, соответственно, свое дело Пожалуйста. Значит, да, я увидела одну девочку, Сирату, э, по телевизору. Можно я вам отдам лучше вот эту? Так, все, я прошу прощения. В общем, увидела я, девочку, пожалуйста. можно я? То, что вы говорите, я свои книги да. пишу. Сейчас да. я... Можно, чтобы... Моя книга на стадии души называется «Волшебная сила холодной воды». Так. Как вы относитесь к системе Порфирия Иванова? Я, например, тоже читаю лекции по всей стране, и многим последователям я говорю, что нельзя строить из человека губерна. Да. То есть они, некоторые последователи обращаются к Иванову за помощью, значит, чтобы он дал здоровье, помощь, а моей, моей главной мыслью является, что... Я вас, Я вас... Ну вот есть, какая, что... система э, Порфирия Иванова, есть нарушения или нет? Система достаточно гармоничная. Да. Э, сказать, у него были нарушения? Да. Унижение себя из-за кумирства человеческой сути. То есть он сказать, достаточно он был чистый человек, духовный, но внутренняя зависимость от основ человеческого счастья он не было преодолена. Поэтому когда он лечил, он все-таки брал на себя, поэтому он умер. Свет нога у него пошла, эта тема судьбы. И а, вот этот момент, если он не преодолен, учителем, он человечества, то у учеников и последователей человеческое начинает все больше выбирать. И тогда ивановцы начинают уже как бы верить в него как Бога, ну а дальше начинаются проблемы. Ну естественно, естественно, да, да пожалуйста. Еще, еще раз, а? Так, все, дальше. А у а да. дети с Вы знаете, вот э, здесь в первую очередь идет э, три прошлых жизни. Очень высокий уровень духовности и очень мощные претензии к людям. Если Через кого лечить можно ребенка? Через мать. Вы мать. Да. Значит, у вас подсознательная агрессия. 13 раз выше критической к людям в плане идеалов вот как раз тема будущего то есть у вас уровень духовности где-то раз в семь выше среднего а для женщины это очень опасно для мужчины, дело в том, что мужчина он как бы тяготеет к духовности поэтому для него не опасно быть духовным женщина тяготеет к материальному поэтому когда женщина стремится к духовности это весьма и весьма опасно почему? потому что она биологически должна быть привязана Почему не было среди женщин философов? Потому что, чтобы быть философом, нужно отстраниться от всего. Отстранение – это смерть. Мужчина готов к смерти, он идет на смерть. Поэтому он может отстраняться обобщать философство. для него духовность не опасна. А женщина не должна умирать, она должна выносить ребенка. Поэтому женщина привязана к жизни сильнее, чем мужчина. И поэтому, когда женщина встанавливается в духовности, то агрессивность женщины растет гораздо быстрее, чем у мужчины. Это начинайте в первую очередь снятие анализа критики оценки людей. Не осуждать. Увидеть Божественное в любовь. Нет хорошего, нет плохого. Есть Божественное. Любой смерть положительный может превратиться в отрицательный. Вот это ощущение непрерывности божественной воли во всем, это умение остановить сознание, остановить критику оценку, это умение поставить любовь выше, Нравственности, и справедливости. Если вы будете работать, я думаю, это в среднем для вас 7-8 лет. Ну, а дальше, как говорится, за все более больше. Потому что я часто людям говорил, вам три года, они справлялись там буквально с защитой на дни. И наоборот. Тут уже сам человек. Так, пожалуйста. У ребенка, У ребенка депрессия. и постоянное постоянно недовольство с собой. Как вот в Вы мама? Вот Мы что у вас. У вас проблемы мощные с детьми. Опять, тема критики людей. Все. Еще раз говорю, депрессия у ребенка – это программа самоуничтожения. Мать должна вспомнить все моменты, острые претензии к миру, к обществу, к мужу, к родителям. Всего на Понимаете? Элементарно. Вот если бы вы поверили в то, что я говорю, реально, то, может быть, вот 80% вопросов стали бы ненужными. Так, раз все-таки эти темы, вот я замечаю, балансируется, а в отдельные моменты тема претензий, осуждений, критики не закрыты. Работаем еще раз. Руки опустили. Все моменты, когда мы осуждали, были недовольны человечеством, окружающим миром, группой людей. В первую очередь окружающий мир, большая группа людей. Вот это очень опасно. Масштабность, агрессия. Давайте вспомним и попросим, чтобы это становилось с нас и с нашим потом. Хорошо. Вот смотрите, чтобы человеческое получить, мы должны от него отказаться. Чтобы человеческое раскрылось, мы должны на какое-то время о нем забыть. Это закон, это диалектика. Так вот, сейчас будет в нас формироваться новое человеческое. Значит, насколько мы готовы, забыть или периодически выключать человеческую логику и живем в логике Божественной, хотя бы один день... Вот назначите себе какой-то час сначала, день в неделю, когда вы живете только по божественной логике, сразу не переключиться. Но тренируйтесь, учитесь. В этот момент можно так сказать голодать, поститься, вот однодневная голодовка в неделю. При, приучайте себя к моментам, когда вы живете только по божественной логике. Почему? Потому что когда ситуация будет вынуждать, тогда легче будет перейти. Потому что когда человек в какой-то момент ему необходимо измениться, в этот момент человеческая логика включенная лишает возможности изменения. Она яростно сопротивляется. Она не дает, потому что изменение – это разрушение человеческой логики. Поэтому пока у вас есть логика, принципы, идеалы и так далее, пока ваша человеческая логика и сознание не остановлены, вы измениться не сможете. Значит, для того, чтобы вы изменились, нужно выключить логику человеческую и на какое-то время жить в логике Божественной. И к этому нужно привыкать. Попробуйте в каких критических ситуациях пройти только через Божественную логику. Попробуйте какое-то время прожить в ней. И тогда, тогда вы ощутите, что изменение у вас начинается. Вот этот момент весьма и весьма важен. Так вот, ощутите вторичность развития сознания, проблем, жизни и тела. И насколько вы себя в этом воспитываете, настолько трансформации происходит легко. Вот один человек меняется. Вот в юности, скажем, какой-то из какой-то какой ситуации молодой организм проходит как легкую разминку, и такая же ситуация в старости убивает старости у нас. Так вот, в зависимости от того, насколько мы гибкие, а гибкость это есть готовность изменяться, и она подразумевает чувство любви настолько мы открываемся жизни, и то, что раньше для нас было несчастьем, становится для нас Сначала просто болью, потом интересной болью, потом необходимой болью, в которой есть элемент раскрытия, познания, прикосновения к нему. И тогда любая ситуация дает нам познание мира. И в любой ситуации, что бы с нами не происходило, мы накапливаем главное, божественное. Потому что идем ли мы наверх или идем вниз, мы на самом деле, любая ситуация, если ведет к Богу, значит в любой ситуации, если мы это понимаем, мы накапливаем главу. Вот это, вот это нужно чувствовать и носить в себе. И тогда, тогда постепенно а, вот эти все моменты отойдут на второй план и сами снимутся. Вот мне в последнее время все чаще закрывается информация, когда я детально советую, то есть меня просто тормозят, почему. А сейчас я понял. То есть вот понимание уже достаточно для того, чтобы не разжевывать. Чем должен сам это сделать. Все. Эти нюансы уже, они становятся, э, скажем так, я их не имею права вам доводить, объяснять. Вы все знаете. Вы готовы измениться, вы меняетесь. И вот тогда мы смотрим уже какие-то вот, вот то, что касается. Потому что часто, ко мне человек приходит на прием, я смотрю и говорю, знаете, уходите. Потому что я должен вам помочь то, что вы не могли сделать. А я вижу, что вы не то, что могли, не стали делать. Но ну, а расстаться, значит, вы прямо не готовы уходить. Приходит в следующий раз, и вот тогда я вижу, да, с ним можно говорить. Так вот я хочу сказать комплимент всем присутствующим. Я думаю, вы придете в следующий раз, и записок меньше будет. И общение будет другое, и проблем меньше будет. Всем вас поздравляю. Спасибо за субтитры.